Глава 12. Сухая земля гремела под копытами. В степи снова всё ровное, как стул. Сухой ковыль наклонялся навстречу всадникам, словно от дерева дул нескончаемый ветер или трава силилась убежать от страшного места. Лиска держалась в стороне, искоса рассматривала неворов. Ехали огромные, как горы, жилестые, грохочущие смехом. Поддевали друг друга часто и порой зло. Но теперь она видела, что злая боль терзает всех троих. Страдал даже с виду грубый и бесчувственный мрак. Как могли такие люди потерпеть поражение, терялась она в догадках, а явно чувствует себя втоптанными в грязь, обесчещенными. От этого страдают больше, чем от ран и тягот пути. Олег ехал молчаливый, погружённый в тягостные думы. А лицо было жёлтое, измождённое, словно полужизни провёл в застенках. Лиска подъехала ближе, попросила тихонечко, косясь на страшных мрака и таргита: "Ну, побей меня". Олег вздрогнул, взглянул в её зарумянившееся лицо. "Что это вдруг? А не то ты сам себе горло перегрызёшь". Олег поднял брови, непонимающе оглянулся на мрака и таргита. "Так что ж я похож? Уже можно хоронить". Заверила Анна. Олег торопливо провёл ладонью по лицу, будто стряхивал капли крови. "Ну, ну, как только так сразу?" что? не поняла Лиска. "Как только отыщу палку побольше". Лиска сверкнула глазами, смотрела недоверчиво. Ей показалось, что сумрачный мрак поглядывает подозрительно в её сторону. "Что ты говоришь, Таргитаев?" волчий глаза оборотня вспыхивают тревожным огнём. На всякий случай приотстала, начала с безразличным видом шарить глазами по сторонам. Но едва песня достигла ушей Олега, он ткнул коня пятками в пока, унёсся далеко вперёд. Дурацкая забава, подумал Олег сердито. Человек всё ещё не расстался со звериным миром, а в нём звери больше, чем того существа, которого желал род. А песни тешат как раз ту часть, что не от человека. Девки заслушиваются, ибо дуры, а мрак от них прям светлеет. С мраком сложнее. Как раз песни Таргитая удержали его в людской личине. Но и с этим когда-то разберется на досуге. В песнях же есть волшебство, только иного рода. Даже могучий Гольш не сумел обнаружить в дудочке Таргитая чар. Задумавшись, так и не заметил, что рядом уже долгое время едет Лиска. Его жеребец потянулся к её кобылке, попробовал и гриву куснуть, споткнулся. Олег вздрогнул. Что, а? Возьми. Он тупо смотрел то на неё, то на толстую суковатую палку в её руке, она не смела улыбнуться. Вот. Побей. Тебе сразу станет легче. Олег покачал головой. Несерьёзно. Твердовато. Она смотрела, не понимающе. Она объяснила серьёзным голосом. Берёза, бук, вяз, граб тяжёлые, ими лупит быков. Ты на быках смахиваешь не очень. Хотя ежишь ли сбоку, ну-ка, повернись. Нет, всё равно не тянешь. Для тебя надо что-то помягче: сосновые палки, ольховые, осиновые. Она кивнула, сказала серьёзно. Хорошо, поищу, но я деревьев не видела. В песках думала, что все они твёрдые. — А как узнать, какое из них? — Какое? — А ты шарахни Таргитая по голове. Если переломится, твердая, ежели согнется, мягкая. Она смотрела недоверчиво. — А ежели ни то, ни другое? — Ну, ударь еще, сильнее. — А Таргитай? — Ну, а что Таргитай? — Он разве что спросит, где это стучат. На восьмой день въехали в тень. Таргитай задрал голову, да так и поехал, вытаращив глаза. Марак сказал хладнокровно: "Тарх, у тебя разъявленный рот". "Знаю", ответил Таргитай простодушно. "Я сам его и разъял". "А, ну уж если сам, всё равно закрой, ворона влетит". Воздух становился свежее, земля превратилась в высохшую, потрескавшуюся корку. Дальше и вовсе лопалась. Крохотные трещины углубились, разбежались густой сетью, начали раздирать землю. Снизу попохивало гарью, иной раз выстреливались дымки. В глубине чудилось движение, доносился шорох трущихся панцирей. Мурак хватался то за лук, то за секиру, но неизвестное тут же затихало, словно за мураком следили сотни глаз. Алиска жалась к неврам, не замечая, что всё чаще оказывается возле мурака. Эти страшные люди ехали, сжигаемые болью изнутри, а во внешнем мире, как будто ужаса и не существовало. Видели десятки разные деревья, даже некую волховью грушу. Мурак держался в седле неподвижный, как скала. Глубоко запавшие глаза смотрели зло и насмешливо. Тень становилась всё гуще, кони тревожно всхрапывали, придали ушами. Олег шевелил губами у сердине. Они у него пересохли и потрескались, как земля под копытами. Когда заговаривал с друзьями, хрипел и каркал пересохшим горлом, как простуженная ворона. Глаза ввалились, смотрели затравленно. Мурак всё чаще озабоченно осматривал изорванные сапоги. Подошвы разлохматились. Ежели Таргита и Олег исхудали за дорогу, то Мурак ещё прибавил в плечах, руки стали толще, путёмнел, как обугленное дерево. Глаза зло блестели, часто скалил зубы, острые белые, недобро ухмылялся. Ноздри хищно раздувались. Таргита оглянулся. Далеко на самом краю земли золотилась полоска. Солнечные стрелы поджигали землю. Дальше тень становилась гуще. К запаху зелени примешивался другой, из гойчу или, но не понимали, а мрак зло раздувал ноздри, дёргал лицом. — Что ж ты за волк, что боишься обернуться? — Это же дурень не каждому дано, надо пользоваться. Это как поесть в волю, медведя заломать или к чужой бабе сходить. Время упустишь, в старости уже ни того, ни другого, ни третьего. — Ну, ты же не очень пользуешься своим доподлинным обликом, — напомнил Олег нервно. — Коней пугать не хочу. А вот мог бы птаха, и хоть и такой гадостный, все время бы ширял под облаками. Добрый Таргитай не понимал. Мрак, но ему же страшно. — А что это такое вообще? Ты же ведь тоже не знаешь. — Ну, я дурной, — сказал Таргитай убито. — Не боюсь я по дурости. Это еще в деревне говорили. А Олег у нас умный. — А я что, тоже дурной? Когда над головами мелькнула тень, Олег даже пригнулся, смотрел тупо в конскую гриву. Мрак вздохнул так, что услышали во взацких горах. Алиска пустила коня рядом и сказала тихонько. — Научи. Будем вместе летать. Олег отвел глаза, а Таргитай сжался от горячего сочувствия. Волх покраснел. Трус не трус, а перед женщинами всегда стыднее. А тут еще и мрак рассматривал каждую ворону. Девок не трусит, хоть и в перьях. Даже в орабье не падают камнем от страха, а они помельче ворон. Не говоря ни слова, Олег остановил коня, бросил повод лиски. Все молча наблюдали, как он отошёл на десяток шагов, присел на корточки, Таргита и видел, как шевелились губы молодого волхва, но слов не слышал. А жаль, вставил бы в песню. Теперь Олег всё чаще ехал задним. Мрак и Таргита оглядывались. Мрак скалил зубы. Олег помалкивал, только криво улыбался. Пускай потешаются, так они прячут тревогу за него. А ему бы осмыслить случившееся. Тогда, в первый раз, когда заклятие внезапно встряхнуло его, а режущая боль пронзила внутренности, он было решил, что умирает. Затем слепой ужас заставил вскочить, ринуться от страшных существ, а помнится не успел, оказался в воздухе. И сразу выбился из сил, начал падать на близкую землю. Ужас снова заставил забить крыльями. Крылья вместо рук. Узнал в страшных существах Мрака, Тарха, Лиску. Все трое едва держали коней, те храпели и пытались бежать от страшного существа, которым он оказался сам. Он тогда чуть был не разбился о землю, сердце выскакивало из груди. Друзья поднаспио всыпали шуточками, а он поклялся, что никогда в жизни больше не поднимется в воздух. Но боги знают, что он слабак. А со слабого какие клятвы? Уже через пару дней потихоньку поднимался ночью, учился парить, сохраняя силы. Трудней всего было садиться. Всякий раз ушибался, сдирал кожу на руках и обдирал плечи. Крылылки кое-как держали. Но при взгляде на землю сразу обливался потом, цепенел, крылья обвисали и камнем летел вниз. В страхе пытался спастись, крылья суматошно лупили по воздуху, его подбрасывало, но сил уже не оставалось. Говорить в этой личине он не мог, только щёлкал клювом и грозно шипел. С трудом помнил, что он человек. Хотя до зуда хотелось кинуться на пробегающих внизу зверей, вонзить когти, долбить клювом, и ну и раз даже на путешественников посмотрел, как на добычу. Завидовал мраку, а волком привычно любому, даже вышедшему до зрелого возраста. В человеке и так много от волка, большой разницы нет, в шкуре он или бес, а вот птаха ей непривычно и боязно. На беду это выпало именно ему единственному, кто ценит жизнь. Друзья, как и все в родной деревне, зовут его трусостью. Может быть, так оно и есть. Трудно вообразить преме из таких, как он. Ему подобных и куры лапами загребут, не только соседи. Но всё-таки, даже будь он так же силён и умел, как мрак, всё равно не стал бы столь безрассудно отважен. Бережёного свои боги берегут, а чужие не трогают. Таргитай глуп, живёт в мире своих песен, но он добр. При всей своей лени за друга пойдёт и в огонь и в воду, хотя в другое время задницы не поднимет с лежанки. Голодать будет, а не поднимет. Вот ему превращаться в птицу самая радость. Страха не ведает. Для этого надо быть поумнее, селёнки не занимать. Целыми днями летал бы, гонялся бы за утками, а то и попробовал бы проломить небесную твердь. Но заклятиями Таргитаю не овладеть, как ему, Олегу, не научиться на дуде или меткости оборотня. Он поднял глаза, упёрся в гордо выпрямленную спину амазонки. Алиска чувствовала его настроение. На этот раз держалась впереди, лучше не попадаться под горячую руку. Женщина должна лечить раны, а не пытаться остановить ураган. Вот она бы могла овладеть магией, но слишком полна жизненной силы, а в ком много силы, тому боги не дают даже ума, а уж магии и подавно. Женщины овладевают магией к старости, когда иссякают месячные, а ежели какой удается раньше, то ищи какой-то скрытый порог, а то и явный. Молодые годами бывают старыми духом, как вот он. Столько пережил и так натрясся за свою короткую жизнь, что уже и на мрак и тарха смотрят, как на дрочливых ребятишек. Алиска чуть повернула голову, провожая взглядом стрижа. Странно получилось. Добро бы к Таргитаю прилипло. К нему все девки липли. Или к мраку. Силач, герой, вожак с головы до ног а то почему-то держится с ним. Когда подходит мрак, ищет защиты у него, Олега. Ещё можно понять, почему она выбрала его, неудаху. Такая не потерпит мужчин сильнее её. Но и делает вид, что именно он самый сильный и самый умелый. Он вздохнул, разбираться в женском уме задача для богов, не магов. До дерева ещё десяток 3 верст, от силы сотня. По дороге вызнали по крупицам, что впереди три кордона стражи, страшный змей прикован к стволу, а затем им как-то нужно войти в капище, да и не забыть, что капище в самом дереве, дупло видать. Немалое, если там капище с жертвенным камнем, да еще и место для волхвов. Хотя он всегда старается избегать драк, не выносит крови, но как пройти за слон и взять жезл? решать именно ему, не отважному мраку, не доброму таргитаю, а ему, трусоватому волхву. Небо, закрытое ветвями, было тёмно-зелёного цвета. Далеко на востоке голубела полоска. Земля выглядела зелёной, даже воздух казался зеленоватым. Олег догнал друзей, поразился. Нежное лицо Лиски стало мертвенно-зелёным, словно перья у незрелых груш. Ствол дерева закрывал впереди полмира. Теперь это была огромная гора, что вырастала из ровной как стол земли и подпирала небо. Уже видны были глубокие расщелины овраги, разломы в коре. Ветер доносил мощный запах свежей смолы. Олег содрогнулся, сколько её вытекает из такого дерева. Здесь прилипают не только мошки, Ну и такие пташки, которые летают кое-как, а сесть вовсе не умеют. Хотя мудрые книги читывали. Завтра к вечеру упремся в дерево, — определил мрак. А сегодня к обеду напоримся на внешнюю стражу, — предостерег Олег. Об их панцире тоже можно расшибить носы. Но это ежели только сослепу или глаза зажмурить. Тебе он хорошо. Перекинься гордым соколом, правда каким-то волосатым, и дашь дёру. Хорошо, ежели девку цапни шкокти. А нам стархом отмахиваться до упада. В полдень, как и предсказывал Олег, впереди поднялось облачко пыли. Невы ры пытались уйти в сторону, но их заметили, пошли на перерез. К тому же, с другой стороны заблестели искры. Щиты и шлемы воинов Агимаса, как хмура определил мрак. Он ощупал секиру, перевесил лук поближе, потуже затянул пояс. Лиска быстро натянула тетиву, перекинула колчан через правое плечо, а Таргитай с несчастным видом снял с луки седла и перевесил перевесь с мечом через плечо. Пыльное облако росло, вскоре рассмотрели скачущих всадников. В отряде было полсотни легких конников. У всех на поясах болтались длинные ножи, в руках зловещи колыхались копья. У многих мрак разглядел короткие луки. Стрел берегись, сказал он угрюмо. Луки-то у них вшивые, но стрел как тараканов у Борамира. А как это? Беречься от стрел? спросил таргитай глупо. О, вертуйся, хомяк, огрызнулся мрак. Всадники начали сдерживать коней. Вперёд вырвался смуглолицый воин на крупном рыжем коне. Из-под блестящего шлема выбивались длинные волосы цвета спелой пшеницы. Справа на сидельном крючке висел огромный меч, а слева такой же прямой меч, разу лишь что короче. Всадник был в кольчуге, крупные глаза на выкоте злобно и угрюмо смотрели на пришельцев. Всадники по взмаху руки остановились, а он приблизился на расстоянии двух десятков шагов. Конь ярился, рвался в бой, вставал на дыбы, грызу дела, жёлтая пена хлопьями падала на сухую землю. Садник крикнул зычным голосом. Кто такие? Мрак покосился на пыльное облако, что приближалось справа, ответив грубо. А тебе не всё равно? Садник мгновенно побогровел. Широкая ладонь, что и так находилась всё время возле меча, со стуком опустилась на рукоять. Когда я спрашиваю, мне отвечают. Олег сильно толкнул мрака в бок и выехал вперёд. А мы не отчитываемся перед рабами. Хочешь знать, спроси хозяина, если не подожмешь хвост. Псадник мыл нееносным движением выдернул меч, длинный, блистающий, с затейливым клеймом ближе к рукояти. — В моей степи я хозяин! — Ну, послали-то тебя другие, — ответил Олег громко. Он нарочито повышал голос. Пускай слышат и остальные. — Другу бы объяснили, а рабу только приказывают. Среди всадников пошёл говорок. Всадник зло оглинулся, а лицо устрашающе налилось кровью, вот-вот лопнет от ярости. Вдруг меч со стуком ушёл обратно в ножны. Мне никто не приказывает, дурак. Мне заплатили, причём очень много заплатили. Но я всё равно пальцем не шелохну, пока не узнаю что и зачем. Вас всего трое. Четверо, поправил Олег вежливо. Женщина сказал садник презрительно. Мрак голко рассхохотался. Да эта девка одна размещет весь ваш отряд. Самых пригожих не убьёт сразу, сперва поизмеет, а потом зарежет. А нам и руку труждать не придётся. Всадники переговаривались уже громко. Один подъехал к вожаку, что-то настойчиво прошептал на ухо. Тот раздражённо отмахивался, наконец сказал с кривой усмешкой: "Я никому не слушаю". Увидите, когда посетите моё племя. Но у нас другая дорога, сказал Олег осторожно. Воин предостерегающий поднял ладонь. Едете к дереву, моё племя живёт у подножья, правда, с северной стороны. Олег колебался. Мурак поднял руку, привлекая внимание. А по рукам, но главное не приближайтесь. У нас парни пугливые, чуть что зашибут с перепугу. Сводники пустили коней с двух сторон. Вожак он назывался Ратмиром. Поехал рядом с Олегом, явно сочтя его главным. Олег напрякся, чувствуя на расстоянии вытянутые руки опасного противника. Он остро пожалел, что не в состоянии исполнить даже простейший трюк: заставить птицу сесть ему на плечо или прицельным взглядом поджечь кончик стрелы. Такую с лёгкостью проделывал Гольш, но он на то и Гольш. Не нравится мне это племя сказал Мурак подозрительно. Ух, не нравится и мне, сказал Олег нервно. Ну и кривые, немытые. Мурак покосился с таким удивлением, будто на говорящего коня. А стриж отдаёшь? Нет, я со страху, признался Олег. Во мне всё трясётся. Тебе хорошо, позавидовал Мурак. Сагрейсе всадники держались ровными рядами с двух сторон. Когда подскокали на взмыленных конях ещё два мелких отряда, Ратмир с ними коротко переговорил, те поехали сзади, начисто перекрыв дорогу к бегству. А мы туда и сами пёрли, сказал Мурак философский. Взгляник на Тарха. Тот ехал задним, наигрывая на дудочке весёлые песенки. Лиска, для которой игралась, покрутила пальцем у виска. У певца Олега в голове не хватает одни таргитай, с негодованием хлестнул коня. И поехала впереди рядом с мраком. Войны напротив с интересом слушали, подъехали ближе. Таргита не возражал. Он вообще редко возражал. Зато мрак от беды подальше отдалился от них насколько мог. По дороге присоединились ещё две группы, побогаче, в крепких доспехах, все как на подбор в блестящих шлемах. Эти во все окружили Таргита. Дальше он ехал в кольце стражников, словно почётный гость. Мрак дёргался, оглядывался. Олег успокаивал: "Натерх, мол, даже собаки не кидаются". Он приставал, оглядывался, но не узрел кибиток, домов или хотя бы шалашей. Дерево поочерёдно охраняли приходящие отборные отряды из дальних племён. Далеко впереди показалась группа всадников. Олег насторожился. Если не верховные вожди, то все же те, от которых зависит их судьба. В томительном молчании сблизились. Мрак и Олег выехали вперед. Всадники невозмутимо ждали, кони обнюхивались, пытались щипать траву. В середине переднего отряда выселся в седле грузный человек. Дорогая одежда не спадала по обе стороны. Сапог не было видно, как и оружие. Он был без доспехов и с непокрытой головой. Мрак поднял руку. «Доброго здоровья и хорошей охоты!» Голос его был мощным, с волчьей ноткой. Конни испуганно захрипели и попятились, а под вожаком встал на дыбки и едва не сбросил. Всадники хватали за удела, тревожно и с удивлением посматривали на чужаков. Кое-как совладав с дрожащими животными, передние всадники снова поставили их в ряд. Старший вяло вскинул руку. Приветствуемы мы, ежели пришли с добром. Мы с добром, поспешил сказать Олег. Всадник скривил тонкие губы. Что добро, что зло, решаем мы. В каждом племени свои понятия о добре и зле. Олег порывался возразить, расхрабрился. Мурак, предостерегающий, придержал его за ладонь. Ик с ним, мудрая голова. Мы идём с добром, но это добро не для себя, это добро для других людей. Предводитель сказал всё тем же раздражённым голосом, явно сердясь за испуг своего коня. Зовут меня Богдан сын Хмеля. Я прожил долгую жизнь и знаю: наибольшее зло от тех, кто гребёт не для себя, а для других. Самые кровавые войны развязываются теми, кто расшибается в лепёшку для своего народа. Своего, конечно. И теперь мы знаем, как с вами поступить. Погоди, вскричал Олег. Он сразу понял то, почему всадники расступились, а в передний ряд выдвинулись лучники. Стрелы уже лежали на тетивах. Похоже, проделывали такое не раз. А Богдан говорил так, словно повторял давно заученную молитву богам. «Мы же ведь еще не все сказали!» «Не все!» — подтвердил мрак. Он неспешно вытащил огромную сикиру. Заходящее солнце заиграло кровавыми отблесками, словно с лезвия уже капала кровь. Еще не все. Таргитай нехотя спрятал Дуду, так же медленно, как и мрак, вытащил из ножен меч. Длинный, широким лезвием, он сразу словно сгустил вокруг себя воздух, и странные лилово-оранжевые отцветы заиграли на лице Таргитая. Он стоял в окружении солнечного света, в котором коротко и страшно блистали молнии.